Новое издание украинских песен вызвало широкий отклик во всем славянском мире. Будущий известный историк Костомаров вспоминал, что оно произвело на него такое сильное впечатление, что он выучил его все наизусть. В телескопе со статьями о сборнике выступил выдающийся поборник славянского единства Венелин, утверждавший «нельзя перелистывать эту книгу без истинного удовольствия». От имени всех любителей песнопения искренно благодарим господина Максимовича за издание дум и песен южно-русских. Впоследствии Венелин выпустил эти статьи в виде отдельной книги. словацкие и чешские ученый Шафарик в часописи назвал собрание Максимовича лучшим изданием народных славянских песен. Одновременно Максимович напечатал небольшую тетрадь песен, снабженных нотами. Об истории ее создания рассказал он сам во вступлении. «Украинские народные песни столь поэтические словами своими, прекрасны и своими голосами, коих лучшая и любопытнейшая часть доселе живет только в устах своего народа и неизвестны еще в музыкальной литературе. Занимаясь собранием украинских песен, я, сколько мог, доставал и напевы или мотивы оных. Алябьев взял на себя труд аранжировать оные для пения и фортепиано, и вот первая тетрадь, за которую любители народного пения, которых теперь так много, будут обязаны новую благодарностью своему любимому певцу. Современные музыковеды особо подчеркивают, что это был первый нотный сборник, специально посвященный украинскому песенному народному творчеству. По голосам украинских песен, изданным Максимовичем, часто пел с друзьями не только сам Гоголь, чей эпиграф стоял на первой странице тетради. Бадянский свидетельствует, что в 1850-е годы украинские песни по этим нотам исполнялись и на воскресных обедах Аксакова. Кроме того, по просьбе знакомых, пел их и сам Собиратель, явившийся, по-видимому, одним из основных источников записи мелодий. О шутливом употреблении им своих музыкальных способностей вспоминал в старости в письме к другу Погодин, напоминая, что, когда вышла в свет его собственная магистерская диссертация «О происхождении Руси», то ее тезисы «Ты, злодей, кажется, и на ноты» положил, по крайней мере, помню, распевал первый. «Варяги, Русь, не шведы, варяги, Русь, не прусы варяги, не казары, варяги составляли особенное племя нормандское». Кстати, и сам Максимович, в отличие от своего старинного приятеля, был убежденным противником нормандской теории. Выход двух новых сборников совпал с большим переломом в жизни их издателя. В том же, 1834 году, в Киеве, основывался новый университет Святого Владимира, и Михаил Александрович стал хлопотать о своем переводе туда, на родину. Поначалу его, как одного из самых любимых и необходимых московских профессоров, отпускать не хотели, но все-таки совместными усилиями друзей в Петербурге, среди которых особенно постарались Жуковский, Вяземский, Пушкин и Гоголь, Вяземский острослове настаивал, что лишь «язык» до Киева доведет, желаемое было достигнуто. Прежний ботаник в скором времени стал профессором русской словесности, деканом философского факультета и, наконец, исполняющим обязанности первого ректора новой обители просвещения. На прощание Альма-Матер приветствовала его такими словами «Университет наш утешается тем, что через сие перемещение одного из лучших его членов Новая литерасль просвещения, насаждаемая в обновляющейся колыбели земли русской, тем живее и теснее свяжется с древним, маститым корнем отечественного образования, первенцем университетов русских. Старые знакомые высказывали большие надежды при известии об этом назначении. Так надежден писал: Киев восток русской жизни, ему теперь предлежит деятельное участие в ее полуденных трудах. И как я рад видеть тебя в челе нового поприща, открывающегося для древней матери городов русских. Поприще это, однако, оказалось весьма нелегким, хотя время чужеземного гнета, когда веками русская земля засевалась костьми и поливалась кровью, в политическом отношении для древней столицы уже окончилось, Совсем иначе обстояло дело в области образования и культуры. Достаточно сказать, что из профессоров, адъюнктов и лекторов нового учебного заведения, которым предстояло руководить Максимовичу, русским был лишь один профессор богословия Скворцов, остальные представляли собой выходцев из Польши, Литвы и Лифляндии. В частности, в Киев, Были переведены преподаватели из Виленского университета и весь преподавательский состав Кременецкого лицея, упраздненного в 1831 году в связи со вспыхнувшим восстанием против России. О том, сколь успешна была их прошлая деятельность, говорит хотя бы тот факт, что в момент прихода известия о закрытии лицея в нем не оставалось ни одного ученика, все они объединившись с нарочно прибывшими из Австрии и Пруссии агентами, примкнули к инсургентам, программа которых предусматривала новое расчленение Украины. Вслед за объединенными масонскими ложами Великого Востока, Литвы и Польши, куда входило множество виленского профессорства, в нее включался в качестве коренного пункт, о восстановлении так называемой Великой Польши от моря и до моря, границами которой должны были служить Великая Горная Цепь, два моря и две реки. Одной из этих рек был Днепр, и Киев вместе со всей правобережной Украиной предполагалось включить в состав нового государства. О подобных захватнических мечтаниях Максимович с отвращением писал впоследствии в одном из стихотворений, напечатанных в альмонахе украинец. «Замышляют в свои руки Украину взяти, щоб и Киев святый город в Варшаве отдати». Сам же Михаил Александрович неизменно противопоставлял таким планам, чреватым новыми кровопролитиями, между братскими племенами-соседями, идею дружбы и взаимного согласия среди славянских народов. Поэтому-то, хотя, будучи беспристрастным, он и не решался утверждать, что новоприбывшие воспитатели юношества прямо возжигали опасные мечтания, но все же указывал, что уже своим пребыванием они препятствовали распространению русского духа и успехам чистого языка русского. При том же и в отношении ученым большая части их была не университетского, запоздалого достоинства. Заботясь о том, чтобы высшее образование на его родине носило не раскольнический, а напротив, глубоко патриотический характер, новый ректор произнес в 1837 году на торжественном университетском акте программную речь об участии и значении Киева в общей жизни России который показал незаконность чужих притязаний на древнерусский культурный центр и горячо защищал идею неразрывной общности всех основных ветвей единого народа, создавшего колыбель отечественного государства Киевскую Русь. Присутствовавший на заседании новый министр народного просвещения Уваров при произнесении им последних слов речи «Во свете твоем узрим свет» был уже у кафедры и лично приветствовал одобрительными рукопожатиями. Но задача создания Национального центра просвещения в Киеве не была разрешена сразу. На трудности ее указывает, к примеру, то обстоятельство, что участие студентов-поляков в новом политическом заговоре вызвало даже временное закрытие университета на пятом учебном году. В то время Максимович, однако, уже сложил с себя обязанности ректора успехом своей общественной и научной деятельности в первые, наиболее сложные киевские годы, Михаил Александрович во многом был обязан вниманию и содействию известного ученого-историка, археографа и библиографа, друга прославленного Державина, к нему обращено одно из лучших стихотворений Росского Пиндера «Евгению, жизнь званская», митрополита Евгения Болховитинова, Автора исследований старины Пскова, Новгорода и Киева, составителя капитальных словарей русских писателей, руководившего в Киеве раскопками, открывшими фундамент Десятинной Церкви и Золотых Ворот, надгробие этого выдающегося деятеля своего времени доныне ныне сохранилось в Киевской Софии. Максимович познакомился с ним на третий день по приезде в город, и маститый иерарх был первым, кто побудил его обратиться к трудам по истории России, неизменно помогая советам, щедро предоставляя редчайшие книги и рукописи из своей личной библиотеки, неизданное еще тогда «Хождение Даниила», «Послание Феодосия Печерского князю Изяславу и многие иные» включая даже рукопись мнимых гимнов Бояну, полученную им от самого выдумщика их, Силокадзова. Руководствуясь его указаниями, Максимович выпустил в 1837 году свою новую книгу «Откуда идет русская земля», направленную против историков-норманистов. Немалую поддержку молодому главе университета оказал и ректор другого, единственного в Киеве, высшего учебного заведения, существовавшего до его открытия, Духовной Академии. Им был, ставший ближайшим другом Максимовича, епископ Иннокентий Борисов, в конце жизни получивший по месту своего последнего служения всероссийскую известность под именем Иннокентий Херсонский. Дружба двух ректоров не только скрепила союз самих учебных заведений, благодаря чему университетское и академическое сословие нередко собирались вместе на симпосион ученый, общими были у новых приятелей и любовь к родной истории и словесности. Издавая свои произведения и читая лекции, они искали друг у друга совета и сочувствия, в особенности нужны они были Михаилу Александровичу который в первые годы был единственным профессором, ведшим курсы русской словесности для всего университета. Выработанный им подход к предмету виден из следующих выразительных слов вступительной лекции, где, подчеркивая органическое единство литературы, одной из основных составляющих ее частей, он называет «народные песни». «Именем словесности» означается совокупность памятников, в которых выразилась душа и жизнь народа. Произведения одного лица, называемые обыкновенно сочинениями, как бы значительной ни были, не составляют еще словесности. Словесность принадлежит целому народу, она образуется из совокупных трудов многих лиц, как целое тело из своих членов. И на известной степени народной жизни бывает, можно сказать, безразличное, кто, например, сложил это богатство наших народных песнопений. Курс сопровождался чтением и разбором самих памятников древней литературы и поэзии. В частности, именно в связи с песнями южной и северной Руси, западных славян, а также старинными письменными памятниками объяснял Максимович слово о полку Игореве текст и перевод которого были им отдельно изданы для слушателей, а подробный критический разбор напечатан в журнале Министерства народного просвещения. Несколько позже ученый выпустил в свет и книгу «История древней русской словесности», в которой справедливо утверждал, что она может быть правильно рассмотрена только во взаимосвязи с жизнью народа, и в первую очередь здесь важен как предмет изучения его язык. Приводя многочисленные доводы, он доказывал, что русский язык является отдельным от западнославянских, и в отличие от них, менее прочих, подвергнувшись иноплеменным влияниям, более всех сохранил древнеславянские свойства, обратившись однако в свою очередь в три особых вида: — южно-русский, великорусский и белорусский. Ректором Михаил Александрович пробыл недолго, всего около полутора лет. Работа сразу на многих поприщах отнимала много времени и сил, организм все более расстраивался, подтачиваемый сильнейшим ревматизмом, полученным в Подмосковье дождливым летом 1824 года. Кроме того, Максимовича влекла более всего ученая и писательская работа, а университетом, основы благоустройства которого он заложил, могли теперь заведовать и другие. «Мне стало невмоготу тянуть двойную лямку ректора и профессора», — объяснял он впоследствии. «Я видел, что ректорство, начатое мною в новом университете, можно было уже продолжить всякому и было уже кому продолжать, а мне оно было помехою в деле, доставшейся на мою долю науки, нескончаемой в своем требовании и усовершении, как всякая наука». И вот в конце 1835 года Максимович испросил увольнение от высокой административной должности, оставшись, однако, профессором русской словесности. Деятельная собирательская натура его получила теперь больше возможностей для выполнения нового задуманного им начинания. Стремясь возбудить подъем духовной жизни в столице Украины, Максимович по старому своему опыту решил создать местный литературный альманах. Он предпринимает издание Киевлянина, вышедшего тремя выпусками в 1840, 1841 и 1850 годах, ставя эпиграфом к нему строки Пушкина. Доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Исследование и «Приведение в надлежащую известность всего, что относится к бытию Киева и всей Руси, киевской и галицкой, составляет особенную и собственнейшую цель моего киевлянина», — заявлял редактор Альманаха в предисловии и обращался к читателям с просьбой доставлять ему интересные в этом отношении статьи, Исторические записи, грамоты, универсалы, акты, листы, легенды, народные предания и песни, рисунки и так далее. Приглашение принять участие в новом издании было послано и старым литературным друзьям. Киевлянин мой есть продолжение Деницы, но с другим уже видом, в другом свете и цвете, пишет об этом Максимович Вяземскому поясняя, что если в Денице было вооружение против Булгарина и ему подобной братьей за честь русской словесности, то здесь стоим и ополчаемся против иностранного духовного засилья за древнюю, первозванную Русь-Киевскую. Другой давний московский приятель, Хомяков, сразу же ответил присылкой стихотворения «Киев», прибавляя, что оно было внушено ему самим названием киевлянина, и высказывал надежду на его успех. Пора Киеву отзываться русским языком и русской жизнью. Я уверен, что слова и мысли лучше завоевывают, чем сабля и порох. А Киев может действовать во многих отношениях сильнее Питера и Москвы. Он город пограничный между двумя стихиями, двумя просвещениями важность подобной задачи для затеянного им альманаха понимал и сам максимович так опубликованная им в первом выпуске статья под скромным названием о надгробиях в печерском монастыре сообщала посредством разбора надписей на этих бесспорных документальных памятниках какие именитые роды западнорусского края ставшие к этому времени католическими магнатскими фамилиями, вышли на самом деле в старину из коренных православно-русских. Один из ученых-читателей приветствовал статью в письме, посланном издателю следующими словами. «Сожаление о русских, о полячившихся фамилиях, очень кстати, пусть пораздумают на досуге». Цензура вначале с чрезвычайной осторожностью отнеслась к новому изданию, понимая, что безответственные энтузиасты могут превратить благое начинание в источник возбуждения розни между населявшими край народами. Этим, в частности, объясняется и то, что замечательное хомяковское стихотворение, открывающееся словословием древней столицы, «Слава! Киев многовечный! Русской славы колыбель! Слава! Днепр наш быстротечный! Руси чистая купель!» появилась с задержкой только во втором выпуске «Киевлянина», когда, наконец, был по достоинству оценен воистину плодотворный и миротворческий характер картины чаемого будущего единства славянских народов, который поэт завершает свое произведение и вокруг знамен отчизны, потекут они толпой к жизни духа, к духу жизни, возрожденная тобой. В альманахе было напечатано немало исторических работ самого Максимовича, Погодина, незаслуженно полузабытого ныне выдающегося исследователя истории русского крестьянства Беляева, малороссийские рассказы Кулиша, стихотворения проживавшего тогда в Киеве Бенедиктова, Языкова, Глинки и его жены Авдотьи, Аксакова, Павловой, графини растопчиной и многое другое. Откликаясь в «Москвитянине» на выпуск второго номера «Альманаха» Соловьев, в особенности отметил труды его составителя. Так вполне достигает своей прекрасной цели издатель «Киевлянина» Перед нами только две книжки, но уже сколько относящегося к бытию Киева и всей Южной Руси исследовано и приведено в надлежащую известность, и все это совершено усилиями только одного ученого. Он выражал надежду, что вскоре появятся также и другие издания сходного направления, как «Смолянин», «Тверитин», «Черниговец», «Рязанец», признавая, однако, что честь и слава «Благого Начинания» принадлежит матери городов русских тем временем тяжкий недуг ученого усиливался и к моменту выхода второго киевлянина максимович с трудом уже передвигавший ноги совсем слег обострилась у него и болезнь глаз в 1840 году 36 лет от роду он принужден был просить об окончательной отставке казалось жить ему оставалось совсем недолго беспокоясь о судьбе друга возможный путь спасения указывал ему ближний товарищ ректор иннокентии призывавший михаила александровича в письме присланном на светлый праздник в том же году смотрите какой прекрасный день истинная весна пора следовательно содра мне кажется если вы начнете дышать некомнатным воздухом разумеется когда он теплпе то вам будет гораздо лучше Такому духу, как ваш в комнате, хуже, нежели птицы в клетке, и так на свободу под свод небесный. Этот совет был принят и оказался вещем. Тем же летом больной перебрался в отцовскую вотчину на Днепре, где незадолго перед тем выстроил на высоком холме небольшой хутор, названный по его имени Михайловой горою. Здесь он не только сумел постепенно поправиться, но и провел впоследствии с небольшими перерывами большую часть остальных тридцати двух лет своей жизни. «Я думал», — рассказывал он позже об этом переезде, — «как и все предполагали, что скоро уже и Богу душу отдам. Но, прожив два года сиднем на моей Михайловой горе, не читающим и не пишущим селениным отшельником», отрекшимся от всякого врачевства и отложившим всякое попечение житейское, я опять стал на ноги, стал в силах читать и писать понемногу. Словно в возмещении за свои совсем небольшие размеры, имение Собирателя было расположено в чрезвычайно живописной округе, как бы в самом сердце Украины. На левом берегу Днепра, верстах в 160 вниз от Киева, в Золотоножском уезде Полтавской губернии. Лучшее из существующих описаний его дал сам Максимович. Прямо против того места, где река Рось поворачивает к Днепру, на нашей стороне его, над селом Прохоровкою, выдалась моя Михайлова гора, с которой так далеко видно во все стороны». Сколько разнообразных картин сливается здесь в одну полную, живую панораму, и как хорошо отсюда поглядеть на простор и красоту Божьего мира. Целую половину кругозора моего обнял собою Днепр, сверкая на шестидесяти верстах своего течения. Прекрасен Днепр и в сиянии дневном, когда на его светлых водах забелеются полные паруса, ныряя в зелени прибрежных дерев и в сумраке ночном, когда на его стемневших берегах засветятся огни, а мимо их проходят огни на плывущих плотах, прекрасен вид заднепрожья с широкими раздолиями его темных лесистых лугов, разлегшихся на полдень от роси. Под синеющимися полосами гор Корсунских и мошенских с его величавую нарядную возвышенностью Роденскую, белеющую в конце своем городом Каневом, и с восходящую из-за Канева отраслью Терехтимировских гор. Но еще не нагляднее для меня вид побережья, на котором, как на разосланном ковре, беспечно раскинулись наши села. Там улеглась бездна зелени в лугах и лесах, сплетаясь бесчисленными очерками и оттенками в одну ткань со струями и зябями бледно-желтых песков, поднимающихся холмами на север. А на восток от меня потянулась привольная степь с рассеянными по ней лесками, садиками и хуторами и этими таинственными могилами, без которых и степь не степь на Украине. В космической широте охвата, в полноте выраженной здесь любви к родному краю, в духе каждого образа этой величественной панорамы, созданной художественным даром Максимовича, чувствуется, что писал ее друг Гоголя, и, быть может, не зря местное предание, нашедшее себе отражение даже в академической истории городов и сел Украинской ССР, настаивает, будто именно с этой точки зрения дана знаменитая картина Днепра в страшной мести, начинающаяся ставшими уже пословицей словами «Чуден Днепр при тихой погоде». Окрепнув после длительного недуга, Михаил Александрович вновь, стал понемногу выезжать и некоторое время даже еще жил и преподавал в Киеве, пользуясь также своим пребыванием там для занятий южнорусской стариной в Софийской библиотеке. Но главное, чем он был занят в первые годы по выздоровлению, было собирание и подготовка нового издания песен. В продолжении 20 лет я собирал украинские народные песни, и теперь приступаю к новому полнейшему их изданию — пишет он во вступлении, выражая намерение выпустить наконец в свет исчерпывающий многотомный свод. Это издание, для отличия от двух прежних, я называю сборником украинских песен. Не могу иначе выдать его, как по частям. Каждая часть будет содержать в себе один отдел песен мужских и один или два женских. В шести частях будет помещено около двух тысяч песен. Половина из них собрана мною самим, преимущественно в Полтавской губернии, другая половина их и множество вариантов получены мною от разных лиц со всех концов Южной Руси. Остановившись далее на художественных достоинствах и особенностях малороссийских песен, Максимович в завершение признается, «Но в деле искусства важен суд художника, и потому... Я припомню здесь моим читателям мнение Гоголя, которого поэтическое дарование взлелеено звуками украинских песен. Камень с красноречивым рельефом, с историческую надписью — ничто против этой живой, звучащей о прошедшем летописи. В этом отношении песни для Малороссии все — поэзия и история и отцовская могила. Кто не проникнул в них глубоко, тот ничего не узнает о протекшем бытии этой цветущей части России.